Глава тридцатая «Алекс, ты слышишь? Я говорю, что это ассасин, а я знаю только двух владельцев такого класса. Тебя и... и…» Лейна. Опередил я Киру. Не переживай, может, договоримся. Я с ним немного знаком. Но если верить нулевому, то не договоримся. Плюс действительно, уже не ясно, остался ли Николай Лейн, он же Николай Дорошкин, человеком. Или это тот же Фогер, только в профиль». «Следите пока за ним, а если получится, то задержите. Я за Альбиносом». Я посмотрел на карту, пытаясь разглядеть маркеры органики. «Только я их больше не вижу». «Я их тоже не вижу, но они точно внутри», — ответила Кира. «Скорее всего, вместе с режимом тревоги включились какие-то экраны. Но это даже хорошо. Тебя они тоже не увидят». Увеличил мощность своих и подключил второй экран с картой, которую уже накидывала искорка. Стены здесь тоже были с каким-то непонятным покрытием. Матовые, зернистые, с прозрачным напылением, словно их покрыли сканероотражающим лаком. Дрон старался как мог, но дальше десяти метров нормальную картинку дать не мог. Прямые коридоры изображались обрезанными, словно я смотрю на недочерченные планы. Ни указателей, ни планы эвакуации, ничего. Пару раз я зашёл не туда, куда нужно. В одной комнате я отделался легким испугом, когда понял, что оказался в какой-то живодерне или у таксидермистов. Но, возможно, и у обычных ученых-биологов. На стенах висели чучело монстров, а в центре стоял длинный стальной стол, на котором в раскоряку расположилась какая-то мертвая рептилия. Надо полагать, брюхо ей вскрыли и растянули на специальных стальных растяжках исключительно ради науки. По крайней мере, лучшего наглядного пособия по строению монстров я ещё не встречал. Следующая дверь привела меня в ремонтную мастерскую, где на подъёмнике красовался полуразобранный сорц. Отсутствие гусениц и вскрытое брюхо не помешали ему сфокусировать на мне оптику, принять за нарушителя и долбануть из встроенного электрошокера. «Брррр!» Меня встряхнуло во время поглощения энергии. Всё-таки очень странное ощущение от удара, словно в ведро холодной воды вылили. И капец как люто, но при этом кайф. А вторая неправильная дверь привела меня на склад, где самым ценным в этот момент оказались новенькие скафандры. У меня появился шанс вывести скаймастеров из здания и в крайнем случае попытаться выйти в горы. Там же я нашёл баул из плотного, но лёгкого материала и утрамбовал в него сразу пять комплектов с запчастями. В очередной раз поразился, как же далеко продвинулся Майтон. Пусть для собственных нужд, а не для глобального рынка, но всё же. Баллоны с кислородом для скафандра по размеру едва ли превышали те, с помощью которых я в детстве газировку делал и из пневматики стрелял. На выходе меня встретили два зубастых робопса. Чиркая бока друг друга, они пытались одновременно проскочить в дверной проём. «Это автоматика. Могу взять их под контроль, но нужно минут по десять. Займёшь их?» Сразу же предложила искорка. «Слишком долго, но занять их чем-нибудь действительно придётся», — кивнул я. Активировал клинок и, скинув баул с плеча, пошёл навстречу собакам. Можно было, конечно, замкнуть в них что-нибудь или подавить огнём, но если я встречусь с ассасином, будет лучше, чтобы навыки оказались под рукой, а не в откате. Опрокинув стеллаж, я рассыпал по полу всякую дребедень, чтобы затруднить автопилоту дронов навигацию. Отпихнул первого, вонзил клинок в спину второму и, орудая им на манер открывашки, добрался до блока управления. Вырубив этого, тут же схлестнулся с первым. Легко обманув автопилот дрона, закрыл за роботами дверь. Закинув на плечо баул, я двинулся дальше. Но вдруг услышал за спиной ляск. «Вместе с жужжанием квадрокоптеров!» «Ускорился!» Как бы хорошо, Рейд-5 не оттягивал на себя основные силы, но всё же не верилось, что мне дадут спокойно разгуливать внутри здания. «Кира! Парни! Приём! Что у вас?» «Мы отходим!» — послышался голос командира. «Прости, но дашь сам. У нас уже потери!» «Алекс, ускоряйся!» Это уже Кира. «Ассасин прикончил одного из наших и направляется к шлюзу. Меня пока не засветили, но внутри я никак не помогу. Ты теперь совсем один!» удачи!» «Принял! Как найду Альбиноса, сообщу! Будь на связи! Я скажу, куда машину подогнать!» Я отключился и побежал по подсказкам от искорки, которая наконец-то смогла почувствовать слабый сигнал органики где-то в двадцати метрах сбоку. Оглядевшись, я увидел неприметную дверцу, на которую бы никогда не подумал. Не тратя времени, выбил её и оказался в небольшой раздевалке, совмещенной с комнатой отдыха для людей. Шкафчики, потёртый диван и столик с кулером и кофемашиной. Плюс раздвижные двери, за которыми обнаружился просторный кабинет на три рабочих места. На столах стояли компьютеры, а также голографические панельки с какими-то данными и центрифуги с пробирками. Пробирки, к слову, были повсюду. Они заполняли все полки в шкафу у стены, валялись в боксах и даже в мусорных ведрах. Где-то обычные, прозрачные, со стикерами, на которых корявыми буквами было что-то написано на очень умном языке, а где-то усиленные, в защищённых колбах с маленькими тёмными экранчиками. Подобрал одну и попытался прочесть надпись, но не смог. Символы древних, и то проще прочитать, а здесь будто рецепт от записан. Увидел ещё одну дверь и, уже не торопясь, потому что совсем близко чувствовалась органика, вскрыл замок. Оказался в типовой допросной со стеклянной перегородкой. С моей стороны всё было заставлено какой-то техникой. Сервера, мониторы, тач-панели. Длинный пульт управления был и перед стеклом, а за ним расположилось три медицинских кресла с капельницами, к которым были прикованы скаймастеры. Без сознания, но живы, и среди них точно был альбинос. Я узнал его лысину, белые брови и татуировку на шее. Я непроизвольно поёжился, глядя на маленькую стрелку в спирали. Выглядела татушка довольно просто, но изящно. А сколько бед этому миру принесёт? Ладно, надо их как-то приводить в чувство и вытаскивать. Я оглядел стекло. На вид обычный стеклопакет, пусть и бронированный. Вокруг скай мастеров кружили три робота, миниатюрный сортс, у которых вместо оружия имелось по тонкому манипулятору с наконечником в виде иглы а блок на спине был заполнен пробирками. «Нифигово так у них анализов взяли!» Покачал головой я и принялся изучать пульт в поисках чего-то, что либо прогонит роботов, либо наоборот. Роботы вколят заложникам что-нибудь для пробуждения. Ну худой конец можно найти кнопку, которая откроет какую-нибудь дверь. «Это всего лишь необходимость», — раздался голос за моей спиной. Я вскинул голову. В стекле появилось нечеткое отражение Ориджинала, выключившего маскировку. Голос, измененный динамиками, отдаленно напоминал голос Лейна. Только не живой, а синтезированный. «Алекс, и почему я не удивлен, что это ты?» «Привет!» Я махнул рукой отражению и медленно повернулся. «Предположу, что приветствие в духе «добрый день» будет не очень уместным». «Соглашусь, но...» Лэйн замолчал, сделал несколько шагов в сторону, показывая мне своего ассасина во всей красе. Эткая молчаливая демонстрация силы. Я и в первый раз, когда увидел этого Ориджа у него в кабинете, заметил, что он крупнее моего. А сейчас он будто бы еще подрос. Броня была усиленная, но сочленения не потеряли гибкости и, скорее всего, подвижности. На спине еще более уплотненное усиление, похожее на моего краба, когда он рюкзаком на мне висел. Только у него он перевёрнут четырьмя лапами наружу. И, похоже, это не съёмная конструкция, а какое-то убер-оружие, которое с лёгкостью удлинит лапы и начнёт лупить ими из-за спины, не хуже хвоста Скорпиона. Другого оружия пока не видно, но это не значит, что его нет. По себе знаю. Я, конечно, уже не тот малыш-ассасин, что гулял тогда по цеху во время праздника Майтон, но и Лэйн, судя по всему, всё это время не собирал Ориджем пыль в шкафу. «Я не в обиде на тебя», — наконец продолжил Лейн. «Все еще можно переиграть, а мне будут нужны такие люди, как ты». «Стоп!» — я поднял руку. «Давайте сначала проясним пару моментов. История мерзлоты, фогеры и что вообще за хрень тут творится?» Я указал на скаймастеров за стеклом и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Вы вообще в курсе, что это не другой мир, а наш, просто в будущем?» «Конечно», — кивнул Лейн. «Богеры — это всего лишь наши потомки, такие же, как мы. Они тянулись к новым открытиям, а, сделав их, не смогли с ними совладать». Услышав ответ Лейна, я даже как-то выдохнул. Одно дело — фантазировать на тему будущего, глядя на картинки, и совсем другое — услышать подтверждение от Лейна. «Но если это так, то почему они с нами воюют? Хотят изменить свою судьбу и свое будущее?» — пожал плечами Лейн. «Это не повод для войны!» «Можно же договориться!» «Я не знаю, как много ты успел узнать, но поверь, договориться тут не получится. Точнее, не получилось, просто об этом не писали в газетах. Сам представь, президент какой-нибудь страны, пусть даже твоей, получает письмо, и в нем написано «Мы, ваши потомки, и хотим рассказать, что люди с генетическими отклонениями, известные как скаймастеры, «Через 300 лет откроют портал в другое измерение, которое поглотит наш мир». Да, «Согласен, звучит так себе». «Подожди», — Лейн покачал головой. «А потом еще и требования. Чтобы этого избежать, необходимо прямо сейчас ликвидировать этих самых скай -мастеров. «Зачем ликвидировать? Можно же просто убедить их не создавать технологии для открытия портала». «Нет, это так не работает». Артал открылся не благодаря технологиям. Красивые лампочки, умные компьютеры. Вся вот эта лабудень так и не заработала. Скаймастеры — сами по себе технология. Точнее то, как они работают с энергией и пространством. Единственный способ — полностью уничтожить скаймастеров». «То есть они хотят убить Альбиноса?» — пробормотал я, пытаясь уложить в голове новые вводные, заодно вспоминая своих знакомых скаймастеров. Николаевич, опять же. И еще сорок три тысячи пятьсот трех человек, зарегистрированные скаймастеры, их дети, внуки, родственники, все, у кого есть те самые генетические отклонения. Тотальный геноцид всех скаймастеров. Вот их план. Ежегодно рождается еще около тысячи потенциальных скаймастеров. Капец. Единственное, что я смог сказать, переваривает ту уху, которую только что съел. «Возвращаясь к твоему вопросу, да, они хотят убить Альбиноса. Он не ключевой персонаж в истории, но один из. Именно его потомки создадут первую организацию, которая приступит к изучению портала. На самом деле, его даже убивать не нужно, пока он в мерзлоте. Если будущее изменится, то конкретно эта версия уже перестанет существовать». «А вам он зачем? Вы хотите им помешать?» «Отчасти». «Я не верю, что катастрофы можно избежать. Не он, так другой. Просто, может быть, чуть позже». «В чем тогда смысл?» «Как говорится, если не можешь остановить, тогда возглавь». В голосе Ориджа послышались насмешливые нотки, что-то среднее между самодовольством и безумием. «Только у меня другие методы. Я не собираюсь уничтожать скай-мастеров, а наоборот, буду их объединять». Кому-то это не понравится, но лучше изоляция, контроль рождаемости и управления. «Большая земля» — дурацкое, конечно, название. Она ничто в сравнении с тем, что есть там, на другой стране, так что войны не избежать. Но лучше сейчас и маленькая, чем потом глобальный апокалипсис». Лэйн посмотрел на меня. «Вопрос, кто первый накопит больше сил, мы или фогеры? Что думаешь?» «Монолит дал мне очень многое. Уверен, что и тебе. Мне нужны такие люди, как ты, в команде. И сейчас самое время сделать выбор». Я промолчал. «Выбор? Охрененные варианты! Бороться с Фогерами, нарушить их планы и допустить апокалипсис? Проиграть в войне с Фогерами и допустить уничтожение всех скаймастеров, даже тех, кто мерзлоту в глаза не видел, а еще под стол пешком ходит, чтобы спасти мир от апокалипсиса? «Принять сторону Лейна, устроить что-то типа военного переворота или каким-то еще образом похитить десятки тысяч человек, согнать их в лагеря и смотреть, как Лейн использует их силу во благо!» «Зачем Лейну Альбинос сейчас?» Он так и не ответил. «Изучает? Подбирает способы контроля?» «Пофиг. Понятно, что тут не сеанс рефлексотерапии проходит». «Так что думаешь?» — повторил вопрос Лейн. В голосе послышались напряженные нотки. «А что я думаю?» «Будущее. Апокалипсис. Потомки. До этого всего еще триста лет. Правильно, конечно, готовить сани летом и думать о последствиях. Но там и без меня разберутся. А вот на что я могу повлиять прямо сейчас, то и надо делать. И это точно не поддержка безумного плана Лейна. Спасу Альбиноса, а там что-нибудь придумаем». «Может, я случайно покачал головой, погрузившись в раздумья? Может, Николас просто понял, что вербовка не выходит? А может, я ему в команде нужен в роли такого же овоща, которого разберут, чтобы изъять способности, которые мне передал Монолит?» В любом случае, ждать он не стал и атаковал без предупреждения. За спиной его ассасина, словно павлиний хвост, раскрылись, удлиняясь лапы его рюкзака. Две сверху и две по бокам. Броня потемнела. По ней градиентом пошла волна, включившаяся маскировки, и в следующий момент, будто бы из воздуха, мне в голову прилетело два стальных когтя. Каким-то чудом я вовремя отшатнулся, с хрустом промяв затылком клеенный стеклопакет и отразив атаку энергетическим ударом. Кончик когтя буквально на сантиметр не дотянулся до моего визора, перекрыв половину обзора. Передо мной замерцал градиент поврежденной маскировки, когда ассасина отбросила на стену с компьютерами. Следующие взмахи когтей, выскакивающих из невидимости, я отбил клинком. Два из трёх — то, что летело в голову. Парировал, а вот боковой — пропустил. Система завопила так, словно мне два ребра сломали. Хотя примерно так я себя и чувствовал. Удар, фантомный хруст и острая боль, будто из меня эти ребра пытаются вынуть. Запас батареи разом просел на 20%, а система продолжала выть, сигнализируя об откачке мощностей. «Сука! Он еще и вампир!» Правой рукой я схватился за торчавшую из меня лапу, на левой активировал щит, сразу же приняв на него новые боковые удары. От четвертого когтя, бившего сверху, пришлось уворачиваться на рывках, каждый раз кривясь от боли в боку и все больше насаживаясь на коготь. От Алэйна оставалось еще метра полтора, даже ногой не пнуть. Маскировки как таковой уже не было, просто вокруг кориджа расплылось серое марево «Давненько я так не матерился!» Через боль, словно по-живому пытаясь оторвать пиявку, присосавшуюся к костям, я напряг все мышцы и стал тянуть из себя коготь. Чувствовал при этом страшное сопротивление. Коготь не то что выходить не хотел, он еще глубже пытался пробраться. Мозг опять подвел, нарисовал картину, будто мне уже по позвоночнику скребут. А воображение еще и скрежет добавило. «Внимание! Зафиксирована большая энергопотеря. Запас энергии — 40, половиной, 39, 39%. Невозможно запустить процесс регенерации». «Треть? Это еще много. Считай шикуем». Я активировал двойника за спиной у Лейна и попытался ударить по ранцу. Клинок попал в сочленение между левыми лапами, и я тут же пустил по нему паралитический яд. До ассасина не дошло, но две лапы все-таки заклинило. Лейну это не понравилось. В его руках появилось свечение, формирующее какое-то оружие, на которое тут же прыгнула моя змейка. Сбила противнику концентрацию и попыталась добраться до его шеи. Сразу же сама оказалась в стальных тисках рук Ориджинала. Помочь я ей не смог. Энергии не хватило. Десять процентов. Девять. Я попытался добраться до пауэрбанка, но вместо него схватил дубинку с шокером. Щелкнул, раскладывая телескоп, и замахнулся на Лейна. Не знаю, может, опять воображение разыгралось, но в его визоре словно улыбка пробежала. Гадкая такая, снисходительная. И я ударил, но не в него. Я извернулся и воткнул шокер себя в подбородок. Не знаю, может, мозг хотел себя прожарить, чтобы больше на фантомные боли не реагировал. Как только уровень энергии подскочил, я тут же направил все силы в руку и дернул со всей дури. Лэйн этого не ожидал. Он не успел остановиться, потерял равновесие и, как магнитом притянутый, налетел на меня. Получил лбом в визор от моего ассасина, одновременно словил перезагрузку. Это мне навык Варлока пригодился. Отшатнуться сразу не смог, а потом... Я уже не отпустил. Бросил коготь и, активировав клинок, пробил треснувший визор, выпустив, наверное, все запасы яда, которые у меня были. Улыбка Лэйна мне уже не мерещилась. А когда мне пришло сообщение о полученном опыте, его коготь сам вышел из брони, убравшись в свой ранец. Я даже боли не почувствовал. Оттолкнув мёртвого Ориджинала, я рухнул на пол, покосился на рану на боку и полез за Скайкрафтом и Пауэрбанками. Собрался уже глаза прикрыть, типа отмокаю после большого дела, но заметил, что экраны, те, что остались целыми, начали моргать и включаться. Одновременная полоса загрузки сменилась заставкой с логотипом Майтон, и повсюду включились синие экраны. После непродолжительного мерцания на самом большом экране сформировалось размытое пиксельное лицо, парящее в воздухе. Лицо Николаса Лейна. «Алекс!» Из динамиков раздался синтезированный голос Лейна, а виртуальное лицо начало переливаться, распавшись на мелкие осколки, но тут же собралось на другом экране. Ты сделал неправильный выбор. Но это мы еще посмотрим.